Манун выпустила мои волосы, бросилась в кресло и разразилась долго не смолкавшим смехом. Не скрою, что я был растроган до глубины сердца этой жертвой, каковую мог я приписать только любви. Вместе с тем подобная выходка, казалось, мне переходила все границы. Я не мог воздержаться от упреков. Она рассказала мне, что мой соперник, после того, как в течение нескольких дней преследовал ее в Булонском лесу, пылкими взглядами намекая на свои чувства, решил открыто объясниться с ней в письме, подписанном полным его именем со всеми титулами, которые передал ей припосредствии кучера, возившего ее с подругами на прогулку. Что он обещал ей по ту сторону Альп, блестящее состояние и вечное поклонение. Что она возвратилась в шаю, решив сообщить мне об этом приключении, но, рассудив, что мы можем позабавиться на его счет, не могла удержаться от искушения. В льстивом ответном письме Она пригласила итальянского князя навестить ее и доставила себе лишнее удовольствие тем, что вовлекла меня в свой план, не возбудив во мне ни малейшего подозрения. Я не проронил ни слова о тех сведениях, которые получил другим путем, и в опьянении торжествующей любви мог только одобрить все ее поступки. В течение всей своей жизни я замечал, что небо, дабы покарать меня самыми жестокими наказаниями, Всегда выбирала время, когда счастье казалось мне особенно прочным. Я чувствовал себя таким счастливым дружбой господина дт и нежностью Манон, что не мог и представить себе, будто мне может грозить какая-нибудь новая напасть. А между тем судьба готовила мне еще более тяжелый удар. И это довело меня до того состояния, в каком вы видели меня в пасси. И шаг за шагом до таких горестных крайностей что вам трудно будет поверить моему правдивому повествованию».